Глава 16. Начиная с этого момента, Луиза стала упорно осуществлять свой замысел — уехать к графу Алексею в Тобольск. Как я уже сказал, она была на седьмом месяце беременности и хотела отправиться в путь тотчас же после родов. Луиза превратила в деньги все, что имела — магазин, мебель, драгоценности. Покупателям было известно, в какой крайности она находится а потому ей пришлось распродать вещи за бесценок. Тем не менее, она собрала почти 30 тысяч рублей и, оставив свою квартиру на Невском, перебралась в маленькое помещение на мойке. Со своей стороны я обратился к генералу Гурголи, моему постоянному покровителю, который обещал мне и спросить у императора разрешение на выезд Луизы в Тобольск. Слух о ее плане, во что бы то ни стало соединиться с любимым человеком, распространился по Петербургу. Все удивлялись преданности молодой француженки, но предсказывали, что, когда наступит решающий момент, у нее не хватит мужества уехать. Один я был уверен, что Луиза выполнит свое намерение. Я хорошо знал ее. Впрочем, я был ее единственным другом. Даже больше я был ее братом.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 И да свершится воля Господня. В первых числах сентября Луиза разрешилась от бремени мальчиком. В глазах света, сказала она, у моего ребенка нет ни имени, ни семьи. Если мать Алексея захочет, я отдам ей сына, так как не могу взять его с собой в такой далекий путь, но сама навязывать его, конечно, не стану. И она позвала кормилицу чтобы поцеловать ребенка и показать мне, как он похож на своего отца. То, что должно было случиться, случилось. Мать Анненкова, узнав о рождении ребенка, написала Луизе, что ждет ее сыном к себе. Если до сих пор Луиза все еще колебалась, то это письмо уничтожило все ее сомнения. Ее тревожила лишь участь ребенка. Теперь же она могла ехать незамедлительно. Однако...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 которое я должен был выхлопотать через посредство гурголи. Однажды рано утром кто-то постучал в мою дверь, и я услышал голос Луизы. Я подумал, что с ней приключилось новое несчастье. Наскородевшись, я открыл дверь и был поражен видом Луизы. Она сияла от радости. — Он спасен! — воскликнула она. «Спасен! — Спасен! — Кто? — спросил я. «Он, он, Алексей! Каким образом? Читайте!» И она протянула мне письмо графа. Я посмотрел на нее с удивлением. «Прочтите это письмо», — сказала она, упав в кресло, под влиянием обуревавшей ее радости. Я прочитал. «Дорогая Луиза, человеку, который отдаст тебе это письмо, ты можешь довериться так же, как и мне. Это мой лучший друг, мой спаситель».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 Медленно проговорил я, что это письмо от Алексея. В свою очередь она с изумлением посмотрела на меня. От кого же, как не от него? Ну, а есть ли этот человек? Я не могу этого утверждать, но у меня такое тяжелое предчувствие. Какое, спросил Луиза бледнее. А что, если этот человек — мошенник, подделавший почерк графа?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 — И возвращайтесь как можно скорее. Помните, что я вас жду. Я поспешно оделся, взял извозчика и спустя десять минут был у жандармского ротмистра Соловьева. Одно время он тоже был моим учеником. Я не ошибся. Конвой и в самом деле вернулся три дня тому назад. Узнав, какого рода сведения мне нужны, Соловьев предложил помочь мне. Оказалось, что унтер-офицер, в партии которого был Анинков. Его хороший знакомый. Соловьев послал за ним и спустя несколько минут офицер этот явился. Это был человек с прекрасной военной выправкой, с суровым и вместе с тем добрым лицом. Хотя я и понятия не имел о том, что он сделал для графини и ее дочерей, я сразу же почувствовал к нему симпатию. Вы были начальником конвоя, сопровождавшего четвертую партию ссыльных, спросил я. Да, я. В этой партии был граф Анненков. — Унтер-офицер замялся, не зная, к чему клонятся мои расспросы. Я увидел его смущение и поспешил объясниться. — Вы говорите с другом графа Анненкова, готовым пожертвовать жизнью ради него, — проговорил я. — Умоляю вас, скажите мне всю правду. — Что вам угодно знать? — спросил офицер по-прежнему недоверчиво.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 — Вы уверены, что он там? — А то как же. Ведь я получил расписку от местных властей и представил ее позавчера его превосходительству господину полицеймейстеру. — Стало быть, и болезнь, и остановка графа в Перми — это басни? — Конечно. — Ни слова правды в этом нет. — Благодарю вас, друг мой. Я отправился затем к Гурголе и все ему рассказал. — И вы говорите, — спросил он, —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 — Граф в дороге не болел и теперь находится в Козлове, откуда ему вряд ли удастся бежать. Зато вы получите разрешение отправиться к нему. — Другого я ничего не желаю, — обрадовалась она. — Только бы поскорее получить это разрешение. Я передал Луизе свой разговор с Горголи, и она вполне успокоилась. Так сильно было ее желание уехать к Алексею. Проводив ее домой, я отдал ей все, что имел что-то около трех тысяч рублей. К сожалению, остальные свои сбережения я незадолго до этого отослал во Францию, не предполагая, конечно, что они могут мне понадобиться. Гурголь издержал слово. Луиза не только получила разрешение на поездку, но к нему были приложены тридцать тысяч рублей. Кроме того, сопровождать ее в Сибирь в качестве фельдъегеря Был назначен тот самый унтерофицер, который конвоировал графа Аненкова.